Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. поздний час графиня Диана была обеспокоена каким-то шумом во дворце. Она ясно расслышала притаенные голоса, шаги в соседних комнатах. Графиня поспешно вышла из своих покоев и тотчас увидела, как две фигуры, и, кажется, мужские, закутанные в плащи, мелькнули и исчезли в темноте. Незнакомцы в ее доме! В столь поздний час гнев охватил Диану, Слугом был учнен строжайший допрос, и кто-то из них сказал, что это, очевидно, был Теодора, секретарь графини, со своим слугой Тристаном. Теодора нередко в час полночь встречался с Марселой, служанкой графини. марсела призванная графиней, не отрицала. Да, это было так. Но цель у Теодора пряма — жениться на Марселе. Графиня встретила снисходительно признание Марселы и даже обещала ей помочь в ее любви. Но при всем этом какое-то неясное еще не испытанное чувство коснулось сердца самой Дианы. Я столько раз невольно замечала, как Теодору мил, красив, умён, что если бы он знатным был рожден, я бы его иначе отличала. Сильней любви в природе нет начала, но честь моя, верховный мой закон, я чту мой сам и не допустит он, чтоб я подобным мыслям отвечала. Но зависть остается в глубине, Чужим добром не трудно соблазниться, А тут оно заманчиво вдвойне. Если б нам судьбой перемениться, Так, чтобы он подняться мог ко мне, И чтобы я могла к нему спуститься, Утром Теодора с верным Тристаном оживленно обсуждали происшествие прошлой ночи.